крыша и байки. Поскольку чердачного помещения не было, обосноваться решили на крыше. За этот выбор говорили наличие пожарной лестницы, спускавшейся по дальнему торцу здания, и металлический люк, более-менее надежно отсекающий возможность внезапного проникновения на крышу. Лестница, обрывавшаяся на высоте трех метров от земли, тоже значительно снижала такую вероятность. Зато наблюдать отсюда можно было практически за всеми подступами к зданию. Единственным минусом был низкий парапет, не дающий полноценного укрытия для наблюдателя. Не беда, что под открытым небом. Ни сахарный, не, не растают. Да и таять нет отчего. Местную луну и скопление крупных звезд ничто от взора не заслоняло. Атомид сидел чуть в стороне. Постепенно весь негатив, испытываемый к нему командой, сошел к минимуму. Надвигающиеся сумерки сгладили отвращение к его внешности. Лис под удивленными взглядами товарищей поделился с ним продовольствием и живцом. Сам атомит, назвавшийся шахтером, ничего не просил, только улыбался, пряча за этой улыбкой, как за последней защитой значительно порушенных остатков гордости, свою ущербность. Прислушивался к обрывкам фраз, да украдкой бросал осторожные взгляды в сторону Саши. Лис понимал его первоначальное недоумение, но этот атомит лично им ничего плохого не сделал, а дела стабы его команды не касались. Поняв, что убивать его ни сейчас, ни вообще никто не собирается, шахтер немного расслабился. Он отвечал на вопросы Лиса, если и неохотно, то, по крайней мере, не упираясь. По словам Атамита выходило, что после налета на караван стаба часть машин была направлена на зачистку. Босс решил, что об этой акции не должна узнать ни одна живая душа. Остальные отправились в стаб. Две машины, в одной из которых ехал шахтер, отстали из-за поломки. Техника была не новой. А с ее обслуживанием никто особо не заморачивался. Решили остановиться тут, хотя раньше старались обходить это место стороной. Не нравилось оно своей тактической ущербностью. Но в этот раз выбора не было. А с тьмой ночи к ним ворвалась тьма тварей. Нападение было настолько неожиданным, что организовать какое-либо подобие обороны не было ни единого шанса. Плотность налетевших монстров уничтожала надежду на спасение прямо на корню даже если бы такой шанс у обороняющихся вдруг появился. Застегнутые врасплох, задавленные массой нападавших чудовищ, атомиты были смяты и растерзаны в считанные секунды. Немногочисленные оставшиеся единицы попытались спастись бегством, но бежать, по сути, было уже некуда. Шахтеру повезло, он отошел по нужде, потому оказался дальше всех от входа и торжественную часть встречи пропустил. А когда возвращался, пришлось в срочном порядке разворачиваться и бежать в убежище, поскольку вместо знакомых отвратительных рож нарвался на рожи не менее отвратительные, но уже незнакомые и отчаянно желавшие познакомиться. У Лепётовой от погони он разрядил почти весь магазин, но оторваться не получилось. Пара очень резвых бегунов в буквальном смысле наступала ему на пятки. Упокоил одного из остатков магазина практически в упор уже в подвале, второго угостить было, увы, уже нечем. Дошло до рукоприкладства. Пока зараженный пытался его схватить, отрывая куски амуниции, шахтер запустил пятерню ему прямо в пасть, и прежде чем бегун успел ее захлопнуть и оставить человека без пальцев, зажал нижнюю челюсть зараженного и со всей силы рванул ее вниз. Сработало подсознание, вытолкнув из глубин памяти сценарий из книги Луи Бессенара. Раздался треск разрываемой плоти, но, вопреки сценарию французского писателя, монстр сознания не потерял. Он продолжал хвататься за человека, несмотря на безвольно повисшую челюсть. Наверное, был уверен, чтобы схарчить отбивающуюся жертву ему достаточно и одной. Вот бы удивился такому писатель-француз. Хотя он бы тут многому удивился. Пока Атомид добивал подранка, в убежище подоспела новая партия тварей. Вспомнив про пустой магазин, шахтер предпочел ретироваться. Единственный путь к отступлению привел его к последней комнате убежища. Хорошо, что удалось свернуть запоры, забитые толстым слоем краски. Только там он заметил, что в потасовке лишился подсумка с запасными магазинами. Автомат стал бесполезен. Оставалось только молиться, чтобы не пришла очень большая бяка и не выковырила его, как тушенку из банки. Что он и делал все это время, потому как в дверь постоянно ломились, сводя с ума непрекращающимися ударами. Он как мог растягивал скудные запасы худого вещмешка, Несколько банок консервов, буханку хлеба, до да полтора литра воды и чудом уцелевшую на поясе флягу с живцом. Последние крохи и капли закончились утром. Весь день молился, замаливая грехи свои и чужие под несмолкающий бубен зараженного. А потом пришли они с гранатой. «И много грехов накопил», — мрачно поинтересовался Лис. Знал, что правдивого ответа не получит, но все равно спросил. Тоже перезагрузившихся в расход пускал, до да пустышей насиловал. Грехов хватает. Неопределенно пожал плечами шахтер и, вопреки ожиданиям, все же ответил. Не насильничал. У меня дочь там осталась. А вот убивать приходилось. Перезагрузившихся. Тех, у кого явные признаки не выбраться были. Да рейдеров, потому как кто кого вперед. Или по приказу. С волками жить. А зачем с ними жить? Удивленно спросил Просп, потянувшийся к ним вместе с остальными. Уши на расстоянии грелись не очень хорошо. Только Александру Лис отправил пасти округу, дабы не смущать Атомита ее присутствием, что в принципе не мешало ей слышать их разговор. «А с кем?» — грустно усмехнулся Атомит, чего пронял даже сквозь начавшую сгущаться ночную тьму. «Куда идти новичку без оружия в этом страшном мире? Без знаний? Испуганному дожути? Спасибо, хоть эти подобрали. А потом, когда пап тесался, малость изменения пошли. Кому я такой нужен? Первый же встречный рейдер сначала дырок понаделает, а потом спросит, чего нужно было. Да и грехов нахватался, не отмолишь. Вот так и живу. Днем грехи творю, ночью их замаливаю. — А что сидел-то так долго? — с оттенком язвительности спросил Каз. — С твоей дурью ты бы эту серую обезьяну голыми руками уделал. «Он, челюсти им выдирать уже навострился?» «Так одно слово. Страх. Понимая, что имел возможность действительно давно выбраться на свободу, но ее упустил, — ответил шахтер. Кто же знал, что он там один и всего лишь бегун? Я видел, сколько их было. До сих пор перед глазами эта толпа стоит. Слышал, как урчало и чавкало за дверью не меньше десятка. Вот страх глаза и заслонил. А когда вы пришли, думал, что из Бейрута карательный рейд». Устал бояться, вот и вышел. Честная пуля всяко лучше, чем желудок нечисти. Хотя и вы поначалу напугали чуть не до мокрых штанов. Такой жутью ударили, аж колени подкосились, прямо как в том подземелье проклятом. Не приведи, Господь! Ха -ха, это кто ж тебя по подземельям так гонял, с мокрыми штанами на подкошенных ходулях? Хохотнул Каз, кидая понимающий взгляд на Лаки. Не просто так зараженный на стену полез а штанов у него не было, чтобы намочить. Атомид пропустил мимо ушей издевку рейдера. Он завис на некоторое время, словно спускался в глубины сознания, в которых были замурованы самые жуткие воспоминания на допотопном скрипучем лифте. С каждым мгновением выражение его изъеденной язвами физиономии становилось все жестче, что прелести ему, увы, не добавляло. Мы тогда провозились с ремонтом машины и так же, как сейчас, отстали от колонны. Не принято у нас ждать припоздавших. Вот и оказались перед выбором – ночевать в чистом поле или скоротать ночь в одном из домов городского квартала на соседнем кластере. Выбор казался очевидным – под крышей не капает. Кластер хоть и давно перезагрузился, в самые дебри городской застройки соваться мы не решились. Выбрали крайний от границы дом, ничем таким не примечательный – обычная советская панелька. Загнали машину за угол, да оккупировали квартирку на первом этаже. Только вот не сиделось, не спалось. Решили осмотреться. Может, нашлось бы еще из разносолов от старых хозяев. Разбрелись по подъезду. Нам с худым подвал достался. Я еще тогда внимание обратил на одну странность. Сам дом намного моложе подвала. Он не новый уже, весь обшарпанный, побитый жизнью. Четыре-пять десятков лет отроду, а вот фундамент необычный. Тоже из блоков, но не стандартных ФБС. Они раза в четыре больше обычных и побитые черной плесенью. Но самое главное их форма. Округлые они какие-то. Словно гигантские каменные пазлы, настолько плотно подогнанные друг к другу, что в щель между ними даже на сантиметр нож просунуть не удалось. И без тени намека на цемент в качестве связки. Добротный такой фундамент. Видимо, на это и купились советские строители, сделав где нужно перегородки, да примостив сверху панельную надстройку. Экономили, как завещала партия. Но кроме удивления, эта аномалия никаких эмоций не вызвала. Поэтому без зазрения совести вскрывали и обшаривали закрома бывших владельцев. Много, конечно же, не нашли. Повсеместно старый, отживший свой хлам, который вроде и не нужен, а выкинуть жалко, вдруг пригодится. И рачительные хозяева спрятали его с глаз долой, чтобы в квартирах место не занимал. Иногда попадались соленья и маринады, припасенные до холодов, а то и до второго пришествия, судя по сантиметровому слою пыли, потекам и ржавчин на крышках. Вот из них и выбирали то, что посвежее да поприличней. В одной из таких кладовок худой, чавкая соленым огурцом, наткнулся на люк, по виду почти как канализационный только с ручкой-скобой, да рисунком явно царской эпохи. Там с двух сторон от скобы корона изображена, будто зеркальное отражение, а скоба и есть грань зеркала. Буквы еще были какие-то по краю, но не наши. Мы прочитать не смогли. Зажав в зубах огурец, напарник шахтера Молодецкий ухватился за скобу и, предвкушая сокровища складов стратегического назначения как минимум, рванул крышку вверх. Та поддалась охотно и с легкостью, открыв за собой темный зев пустоты. Вот только посмотреть, что скрывала таинственная чернота, не получилось. Мародеров в буквальном смысле сковал животный ужас. Он шел от каждого блока этой странной кладки, сифонил из каждого ее стыка, окутывая несчастных своими плотными липкими щупальцами. Холодный пот сочился изо всех пор тела, включая большие пальцы на ногах. Если бы на голове были волосы, Они бы хором бросились на утек, прихватив с собой весь скальп. Казалось, даже кровь в венах замерла от испуга. Челюсти сжались, отбивая дробный ритм и заставляя вибрировать им в такт все тело. От этого спазма худой выпучил глаза и, повалившись, стал судорожно хвататься за горло. Вид его синеющего лица с распахнутым, как у рыбы, на берегу ртом немного прояснил сжавшиеся до спичечной головки сознание шахтера. На ватных, негнущихся ногах он еле-еле доковылял до выхода из подвала, а выбравшись, что было сил, припустил вслед за улепетывающими товарищами. Благо, чем больше увеличивалось расстояние до клятого места, тем слабее становилась хватка ужаса. Так и провели ночь в поле под открытым небом, трясясь от холода или больше от страха под моросящим дождем. Утром, забыв про припаркованный у дома грузовик, направились в освоясь и кружным путем от зловещего кластера. Никто за машиной возвращаться не хотел. Хватило, что эта жуть худого на месте прикончила, а остальные долго благоухали ароматами сельского туалета. «А кто, говоришь, гонял-то?» «А кто, как ты говоришь, гонял, я не знаю. Знаю только, что безмерно рад уже тому, что так и не узнал». В воздухе повисло тяжелое молчание. Как обычно бывает после истории о чем-то жутком, рассказанной тихим, проникновенным голосом, да еще и под покровом темноты. Внутренние суеверные страхи любят такую благодатную почву. Они начинают выползать из дальних закоулков и осторожно опутывать слушателей своей паутиной. Молчали каждый о своем. Лаки, корябл ржавым гвоздем, подобранным тут же рубероид под ногами. «Вот блин, жуть и нагнал!» Тихо, но как-то невесело хохотнул бывший старлей, пытаясь разрядить обстановку. нюхнули что чего-то не того, вот глюками и накрыло!» А кореш твой по своей дуре ласты склеил. Нечего жрать, когда ни попадя ничего лишнего. Кислород перекрывать не будет. Но никто не улыбнулся, никто не поддержал шутки. Все думали о том, что совсем ничего не знают об этом удивительном месте под названием Улей и о тех чудесах, на которые он способен. «Такая?» — вдруг прервал молчание Лаки, обращаясь к шахтеру. Поймав его непонимающий взгляд, постучал гвоздем по накорябанным линиям у ног. «Кладка из блоков такая?» Не только Атомид. Все уставились на этот рисунок, напрягая зрение и пытаясь разглядеть пересекающиеся линии, сгустившейся тьме. Благоместная луна тоже заинтересованно вглядывалась в творение, вышедшее из-под гвоздя мастера, потому и света давал достаточно. Это действительно было похоже на изображение собранного пазла с той только разницей, что края не имели таких явных выпуклостей и вогнутостей, как в детской головоломке. «Что-то типа того». Согласился шахтер, разглядев наконец рисунок, уловив его суть. Это мегалитическая или полигональная кладка, пояснил парень, ни к кому конкретно не обращаясь. И что это за мегахрень? хрень? Усмехнулся Кас, разглядывая линии на поверхности крыши. Если верить этому красивому парню, то такие булыжники должны весить тон под пять, если не больше. Только я не видел никогда, чтобы в нашем отечестве такую извращенную форму для строительных материалов использовали. Отечественные они ровненькие, прямоугольненькие. А это? Да тут мозг свернешь, чтобы такое друг на друга уложить. Нафига так парится-то? А их и не укладывали, их отливали. Берется форма, в нее заливается смесь или раствор, он схватывается, форма снимается. Рядом с отлитым блоком устанавливается новая форма, заливается и так до конечного результата. Как-то видел в газете начала 20 века статью о том, что камень плавили... Но в результате все равно отливали в нужную форму. Но там с печами заморочек было много. Тут, вероятнее всего, литье было холодным. Сухая смесь, вода или какой-нибудь реагент и процесс отвердевания. Задумчиво вводя гвоздем по шершавой поверхности рубероида, ответил Лаки. Под гвоздем начал появляться новый рисунок, демонстрирующий последовательность действий. Неровность поверхности и плотное прилегание обеспечивают надежность кладки без связующего раствора. «Просто и гениально!» «Подожди!» — просто попередил, раскрышу углород Каза. «Всякие там дольмены, менгиры, идолы острова Пасхи, в конце концов. Это из той же серии, что и мегалиты?» «Ну да, типа того», — согласился парень. «Древние города, фортификационные технические сооружения и много чего еще. Их не всегда отливают. Попадаются блоки идеально вырезанные, аккуратно уложенные. Вот только размеры у них гигантские». Но такую конфигурацию именно отливали. Я слышал, что египетские пирамиды тоже к мегалитам относят. Но вроде ученые уже давно дали на их счет все ответы по технологиям строительства. Там нет ничего необычного. Толпа народа крошила, тащила и укладывала булыжники. Никакой отливки. Уронил в общую тему каплю сомнений Каз. Ученые? Едкая усмешка Лаки окатила всех присутствующих волной сарказма. Им выгодно все, что может принести прибыль. Деньги, признания, громкие открытия. За это они готовы выдать белое за черное и закрыть глаза на очевидное. Главное, чтобы это не рушило уже устоявшуюся концепцию. Иначе придется признаться, что вся ваша история чистой воды фейк. Но давайте попробуем пошевелить мозгами. По версии ученых, фараоны строили пирамиды для себя. Опущу вопрос, строили ли их вообще египтяне, не об этом сейчас. Сейчас просто о банальной реальности. Это значит, что для таких объемов сроки очень важны, и они очень сжаты. А с учетом того, что нужно выдержать идеальные размеры каждого камня, используя допотопный инструментарий, о котором говорят ученые, вообще нереальные. Я уж молчу, что блоки не идентичны, а это требует повышенного контроля за размерами и последовательностью сборки. Вот простая математика. Одна только пирамида Хеопса состоит более чем из двух миллионов блоков. «Строили ее 20 лет. Это по 100 тысяч блоков в год. 274 блока в день. Блоков весом в несколько тонн. Выдолбить из породы, идеально обработать, привезти за 80 километров от тех каменоломен, которые определили ученые. Плюс загрузить на корабли и разгрузить. А потом допереть до места и установить. 274 в день выпилить палкой-копалкой и бронзовым зубилом? Не перебор». Японцы пытались создать уменьшенную всемироскопию по технологиям этих самых ученых. Вот только не вышло у них ничего. Сроки существенно нарушили. чтобы хоть как-то что-то получилось, привлекли автокран и вертолет, но даже с техникой и инструментами ничего не вышло. Развалилась их пирамида. А пирамида ведь не одна, их сотни, если не тысячи. И я уже не говорю о тех, что в Америке, Китае, Индии или на Урале. Они по всему миру. И в Антарктиде, и даже на дне морском. На спутниковой карте у побережья канадского острова Принц Патрик они видны сквозь толщу воды ровными рядами. Правда, Google на своих картах поспешил их затереть, а вот на картах Bing они прослеживаются отчетливо. Сколько для их строительства потребовалось египтян, кто-нибудь посчитает? Да еще в разрезе сроков. Дури египетской на такое точно не хватило бы. Но если упростить процесс до отливки, вместо того, чтобы корячиться и тащить на пупах многотонные блоки, то вполне себе приемлемый вариант. Кстати, именно древние строители с ведрами изображены на фреске одной из пирамид. Не, да ну, но... Ну После неопределенного молчания протянул бывший старлей. Это когда было-то? Даже если так и было. Хотя тут тоже вопрос на вопросе. Откуда у египтян такие технологии? Каменным молотком обтесать кучей народа – это как-то понятней. А тут формы для отливки, раствор опять же. А уж тем более камень плавить, сказки какие-то. Да и где пирамида, а где советская пятиэтажка? Вообще мегалитов в России очень много. И на юге Евразии, и за Уралом, и в Крыму, и особенно много в Сибири. И полигональная кладка не редкость. Половина Питера на мегалитах стоит. Форты Кронштадта вообще там еще до Петра были. Никто не задавался вопросом, почему порт от города у черта на куличках? Почему от фортов только маломерный флот шастает? Да потому что там город еще до прорубания окна в Европу стоял. Венето назывался. Форты были башнями крепости. Его затопило при очередном мировом катаклизме. А когда Мировой океан сдал назад, оставив часть города под водой, государь-император Петр Алексеевич использовал все, что торчало на поверхности для собственных нужд. Лаки с легкой иронией наблюдал за тем, как вытягиваются лица его товарищей. Ему не важно было, откуда это взялось. Главное, что для его целей вполне годилось. А советом вообще не до исторических аспектов было. Они свою историю писали, в которой не было места прошлому. По крайней мере, так афишировалось, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Но если посмотреть на эти форты повнимательнее, то можно увидеть, что у многих из них в основе лежат те самые мегалиты, а у некоторых местами еще сохранилась внешняя отделка из блоков. И в Питере это гранит, а не известняк. Размеры их гораздо больше египетских, да еще и с рельефной обработкой до которой египтянам как до луны. Если сравнить их по возрасту, то получится, что пирамиды — это откровенный новодел. А ты говоришь, ученые. Эти умные мужи почему-то помалкивают об этих фактах в тряпочку. Вот ты загнул, бро. Недоверие Каза сквозило буквально из всех щелей. Скажешь тоже, Питер — старший египетских пирамид. Мне знакомые эти форты показывал, когда я в северную столицу по делам приезжал, задумчиво произнес Проспера. Я эти форты и блоки сам видел, впечатляющие, грандиозные сооружения. Я как-то и не задумывался о необходимых для их строительства ресурсах. Если разобраться, то с условиями захудалой лапотной России такие технологии действительно не совсем вяжутся. А в еще более ранние времена и тем более, тогда вообще логики никакой. Колесо еще не везде изобрели, а тут вдруг такая технологичность. Колесо изобрели гораздо раньше. Окаменелые колеи от колесной техники находили рядом с отпечатками лап-динозавров. А технологии от нунаков или анаксианцев, или нордиков, или рептов, рептилоидов, то есть. Пожал плечами лаки, будто говорил обо всем известных фактах, по каким-то непонятным причинам не попавших в поле зрения его товарищей. «А ну на... куда?» «То есть кого?» — вытаращился на него бывший старлей охранник. «Это что еще за звери?» «Ну, можно и так сказать». Криво усмехнулся ему в ответ парень. «Почти не промахнешься. Потому что людей именно в том контексте, что мы привыкли в это слово вкладывать, среди них действительно нет. Есть версии, что Анунаки это инопланетная империя или цивилизация, конгломерат, если хочешь, состоящий из всех этих рас, что я перечислил. Может, еще кто-то был, но мне про них ничего не попадалось. С рептилоидами все понятно. Ящеры, разумные только. Эти меньше всех на Земле наследили. Но среди поделков инков и майя попадались статуэтки, изображавшие этих тварей верхом на летательных аппаратах. У индусов нагом даже храмы посвящены. Анексианцы, они же греи или дзеты, засветились больше. Их портреты до сих пор рисуют, если хотят изобразить инопланетян. Серокожие дистрофики с непропорционально развитой головой на тонкой шее, миндалевидными черными глазами и почти отсутствующим носом. Вот как картинку с инопланетянином увидишь, это Грей. Кстати, их мумии нашли в 2009 году при раскопках одной из пирамид в Перу. Тоже звери и тоже разумные. Без эмоций, без души, чистые инстинкты и рациональность. А нордики? Оглянись вокруг. Каз медленно оглянулся, подтягивая на изготовку свою грозу. Вместе с ним и остальные принялись глазами обшаривать окрестности, ожидая увидеть инопланетян, если не у себя за спиной, то как минимум на подлете. После пары минут бесплодных блужданий по округе взгляд бывшего Старлея вопросительно уперся в лаки. Тот лишь слегка улыбнулся и поочередно указал пальцем на всех присутствующих, включая себя. На всех, кроме Саши. Когда рассказчик первым указал на Лиса, Каз радостно осклабился, но когда палец двинулся дальше, его глаза стали чуть ли не квадратными. «Что ты хочешь сказать? Что мы тут все пришельцы?» Удивленно спросил Каз, переводя взгляд с одного сидящего рядом на другого. Но потом едва заметно ухмыльнулся. Хотя, конечно, в какой-то мере пришельцы и есть. Нет, мы не пришельцы. Мы их потомки. Точнее, искусственно выведенная порода. Разработка ресурсов на Земле инопланетянами велась очень давно. Для понимания, возраст некоторых золотодобывающих шахт, исследованных археологами, составляет порядка 175 тысяч лет. По версии расшифрованных шумерских табличек Анунаки находились на Земле несколько миллионов лет, правда не постоянно, а с цикличностью около тысяч лет. Сначала наведывались со своими рабочими, и гигами. Добыча ресурсов была довольно изнурительной для пришельцев, смертность была высокой, а может, просто выходных дней им было мало. В общем, в какой-то момент и гиги организовали профсоюз и взбунтовались. Бунт, разумеется, подавили. Но, как ни странно, бунтовщиков помиловали и даже оставили на земле. Только вот рулить, имея под собой шатающуюся табуретку в виде недовольных пролетариев, не очень удобно и к тому же опасно. Вот пришельцы и взялись за создание безропотной рабочей силы, благо с генетикой товарищи инопланетяне были на «ты». За основу действительно была взята обезьяна или некто подобный. Наверное, это единственное, в чем Дарвин не ошибся. Пришельцам нужно было где-то жить, и желательно с комфортом и всеми благами. Нужны были базы, добычи ископаемых в промышленных масштабах. Для промышленных масштабов нужна энергия. А значит, нужно, чтобы исполнители умели не только в земле ковыряться, но и строить, и строить очень быстро. Кроме того, добытую руду еще и обработать нужно, а это технологии. Ведь палкой и бронзовым зубилом много не построишь и не накопаешь. Вот их и научили». Но главное, что за основу для создания людей было взято семя и гены нордиков. Они-то как раз имели облик, близкий к человеческому. Вот и с инженерили людей, как говорится, по образу и подобию, чтобы золото и платину на нужды инопланетной империи добывать. — Ты чего за ересь тут несешь? — не выдержав, вскочил на ноги Атомит, не обращая внимания на громкость своего возгласа. — Способный очень сильно заинтересовать зараженных, если те шатаются где-то неподалеку. «Да за такие слова тебе вечно в аду гореть! Господь, он все видит и слышит!» «А ты сейчас в раю обетованном, и типа херувимы вокруг?» Ехидно бросил тому лис, нароком направляя ствол в сторону шахтера. «И варежку прикрой, пока всех тварей сокруги сюда не собрал. Или я тебе сам пропуск девяти кругам преисподней обеспечу. Больше предупреждать не буду». И раздвинулось небо. И боги спустились на огненной колеснице на землю в клубах дыма и копоти. Так, кажется, писал пророк Иезекииль в Ветхом Завете. Спокойно ответил на выпад Атомита Лаки. Но Господь, это же Дух Святой. Ему не нужна колесница, да еще дымящие и коптящие. Так кто пожаловал на землю? Кого пророк назвал богами? Анунаки с шумерского переводится как «пришедшие с небес». Индусы в открытую говорят, что боги прилетели на небесных колесницах, называемых виманами, и в славянских ведах о том же говорится. По наследию самих же шумеров, спустившиеся с небес, обучили людей многим наукам, включая астрономию, медицину, математику, металлообработку и прочее, прочее. А ведь в то далекое время вряд ли кто заморачивался над тем, чтобы оставлять потомкам фейки. И в бытии сказано, что ангелы-стражи спустились на землю, чтобы обучать людей знаниям многим. Но коль уж на то пошло, то и описание ада сильно похоже на открытую многоярусную разработку ископаемых, на которой загибались наши предки под надзором чертей с других планет. Атомит от таких слов растерянно молчал, хватая ртом воздух, и часто хлопая лишенными растительности веками, словно получил удар под дых. Он молча постоял, пытаясь найти поддержку у остальных, но не найдя, уселся обратно, насупившись как сыч. Подвисли все, переваривая информацию. На лицах читалось разное. Каз весело ухмылялся. просперу и Лис молчали каждый о своем, слегка сдвинув брови. Не очень-то приятно осознавать, что венец природы и покоритель космоса всего лишь плод чужих генных изысканий, и оказывается не такой уж покоритель. Это каждый пропустил через себя. Трудно было этому возражать, находясь на явно неестественном объекте, собирающем эти самые плоды по всем закоулкам мироздания. И этот объект явно не вырос сам по себе под сосенкой после дождика. Кто-то приложил к этому руки, а то и лапы. Я заметил, что ты на Александру не показал, когда нас к плодам инопланетной генной инженерии причислял, оторвавшись от раздумий, заметил пулеметчик. чего? Пощадил женское самолюбие? Или она к плодам этих изысканий не относится? Ну почему? Как-то смущенно ответил Лаки, бросая взгляд в сторону девушки. К плодам изыскания относятся, К генам нордиков не так прямо. Все созданные образцы людей изначально были ориентированы на выполнение тяжелой физической работы, поэтому все поголовно являлись особями мужского пола. Их адмами называли всех без разбора, просто название модели, что переводится как человек. Но не наверняка. Высокая смертность исполнителей поставила перед пришельцами вопрос о рентабельности искусственного воспроизводства адмов. Рабочей силы требовалось много. Нужен был самовоспроизводящийся вид. Для создания женского пола использовали ребра адмов как единственную кость, которую можно извлечь без причинения вреда функциональности организма существующих особей. Рациональные были эти боги. Вот над этим материалом и корпели, пока не получили новый образец, предназначенный для воспроизводства потомства. И он получился настолько удачным, что даже сами создатели не гнушались вступать с ним в связь. Например, в Бытии в книге Еноха. Сказано, что когда появились дочери человеческие, сыны Божьи увидели их красоту и стали брать их себе в жены, какую кто хотел. Кстати, кто-то сможет сказать, кто такие эти сыны Божьи?» Лаки вперил жесткий вопросительный взгляд в Атамита, но тот отвернулся, не найдя ответа, и лишь чиркнул по реконструктору злобным взглядом. Воспламенения не произошло, и еретик заживо не сгорел. Он лишь понимающе кивнул и обратился к остальным. Как называется, образец? Говорить нужно? Офигеть! Казу стало массировал затылок, пытаясь таким образом разогнать работу мозга до запредельных для него скоростей. Вот это расклад ты замутил, бро! Даже меня накрыло. Шахтер вон сейчас вообще дырку тебе взглядом прожжет, без всякого оружия. Если это не плод твоей, в конец укуренной фантазии, то. Бывший Старлей замялся, подбирая слова. Блин, вот как будто в душу плюнули. Не просто сбросили с пьедестала самого разумного существа, а в грязь топтали ниже крыс подопытных. Моей фантазии на такой не хватит, даже если она 25 раз к ряду укурится, грустно улыбнувшись, ответил Лаки. Материалы искал по одному сражению и наткнулся на статью одного голландского лингвиста. Он занимался переводом библиотек древних шумеров. Вот он это и напереводил. Дальше больше. Стал интересоваться рыться в источниках. Мозг чуть не расплавился уже от того, что накопал. Хотя это крохи, разрозненные крупицы. Ну да, совсем забыл. Ты же у нас реставратор. Реконструктор, — поправил штатного водителя Лаки. Я тогда вот чего не понимаю, молодой человек, — задумчиво спросил пулеметчик, явно тоже пребываю под впечатлением от услышанного. Что же такое пришельцы добывали на земле, что потребовалось выводить заново целый вид разумных существ? Да еще и в таких глобальных масштабах. Ведь это совсем не маленький период, по твоим словам, почти две сотни тысяч лет. Наука вроде бы утверждает, что разумному человечеству не больше 5 шести тысяч лет, но никак не 200 Но я не об этом. Золото и платину, как ты сказал. За это время с их технологиями можно было весь шар земной чайной ложкой в другую галактику перенести. Да и звучит как-то банально примитивно. Вряд ли они стоят таких затрат. Золото. Ничуть не смутившись, подтвердил Лаки. «Осмий, иридий и платину еще. Если кто-то не помнит химию, то все они из платиновой группы. А еще рутений, родий, палладий и серебро. Той же группы, но с более низким атомным числом. Заметьте, что в каждом из этих двух блоков разброс атомных чисел минимальный. Не сверлите меня такими убийственными взглядами. Объяснение этому тоже есть. А Анунакам нужны были эти металлы не в том виде, в каком встречаем их мы, или не совсем в том. Известно также, что одноатомное или моноатомное золото является идеальным проводником. То есть потеря энергии, которая проходит сквозь него, равна нулю. Значит, с электросетями и энергопотребителями из такого материала можно обеспечить энергией всю Землю от одной электростанции. Ну, плюс-минус. Кстати, есть сведения, что человечество само использовало беспроводные способы передачи энергии и не так уж давно И вроде бы в этом свете проводники пришельцам, как более развитым существам, ни к чему совсем. Но если посмотреть в разрезе космических кораблей, как изолированных от внешнего поступления ресурсов потребителей, то получается самое оно. Не стоит сбрасывать со счетов еще и то, что с помощью таких проводников можно легко преодолеть гравитацию, разогнать до немыслимых скоростей работу мозга, со всеми его возможностями до сверхвозможностей обеспечить функционал организма по максимуму с минимумом энергозатрат, оставлять порог жизнеспособности тела далеко за пределами естественного, становясь по сути бессмертным. Кого мы обычно к богам причисляем? Ага, вот тут где-то собака и порылась. А серебро даже у нас давно используется в микросхемах вместе с золотом и платиной. Могущество и бессмертие – вот и весь интерес. Насколько я знаю, получение такого материала, как моноатомное золото, весьма и весьма энергозатратно, — уловив мысль рассказчика, высказал сомнение Проспера. Он поднялся, чтобы сменить Сашу, и бросил уже на ходу. У золота в естественном состоянии вроде бы восемь атомов, а для того, чтобы его расщепить, нужен процесс сроднее обогащения урана-235. А еще возникает вопрос стабильности состояния такого вещества. С кирками и лопатами такое действительно не провернуть, даже миллиарду людей. Но тогда и уровень развития исполнителей должен быть просто запредельный. А он и был запредельный. Шумерская цивилизация, например, была подкована в математике, химии, медицине, астрономии и прочих науках так, как Ломоносовой не снилось. А нашим ученым еще долго не приснится. Они владели технологией извлечения моноатомного золота, который они еще и кушали, подражая своим богам. И это только отголоски тех знаний, что людям были даны изначально, — покойно парировал Лаки. Пришельцы могли себе позволить подождать немного и вложить определенные знания в хома неразумных. Пара тысяч лет для них ничего не значило. Продолжительность их жизненного цикла, по данным тех же шумеров, составляла 360 тысяч лет, и, думаю, для них процесс расщепления атомов не был чем-то из ряда вон выходящим. Например, когда французы добывали уран-235 в Габоне, обнаружили его низкое содержание в пробах руды. Заморочились, провели исследования. Конфигурация и специфика месторождения показала, что в нем порядка 100 тысяч лет назад располагались 14 атомных реакторов. Это доказано расчетами. Кирки и лопаты, ага. «Ну и где? Где эти твои хваленые боги?» «Где эта изумительная человеческая цивилизация сейчас вместе с выдающимися своими технологиями? Почему половина населения Земли живет в нищете?» Все же не выдержал Атомид, шипя словно змей. Но теперь громкость он контролировал, то ли вспомнил, где находится, то ли оставшийся направленный на него стол специальной снайперской винтовки помог. «Почему их нет? И больше никто никогда не видел?» «Они такие же мои, как и твои!» ответил ему белозубый усмешкой Лаки и тут же неопределенно пожал плечами. Есть мнение, что они преизрядно начистили друг другу морды в драке за ресурсы, кстати, с помощью этого самого ядерного или подобного ему оружия, и очень существенно проредили этим свое поголовье и поголовье своих творений заодно, вследствие чего после многочисленных потерь оказались не в состоянии вести деятельность, а может, просто умотали по своим делам еще на четыре тысячи лет. В общем, дальнейшие разработки на планете были свернуты. Есть сведения, что когда-то у Земли было три Луны с различной массой и разной скоростью оборотов и разными орбитами, а сейчас только одна. Правда, в Ведах говорится, что это люди уничтожили Лелю, малую Луну, потому что на ней инопланетяне создали базу для захвата Земли. И мысль как-то сама собой хочет увязать это с инуннаками. Вот только способ уничтожения весьма странный. Уронить базу инопланетян на собственную голову вызвав всемирный апокалипсис со смещением земной оси и всемирным потопом, уничтожившим большую часть человечества. Все равно, что себе в ногу выстрелить, чтобы пистолет разрядить. Но какими нужно обладать технологиями и мощностями, чтобы космические объекты класса Луны перемещать куда вздумается? Потому сомнительно, что род людской, имея такие средства, сам себя бомбардировал, обрекая на вымирание и деградацию. Американцы с англичанами официально подтвердили падение в Атлантический океан неимоверно большого космического тела около 12 тысяч лет назад с катастрофическим взрывом при температуре более 2000 градусов. Люди со временем снова расплодились, только существенно откатились в развитии и откатывались еще не единожды, теряя с каждым разом очередную часть наследия предков. Ломоносов научно доказал, что на Земле было минимум 7 глобальных потопов, то есть как минимум семь раз человечество откидывало в каменный век. Вот Каз, недавно Сиракуза вспоминал. Так вот там Архимед еще и пушку паровую использовал офигенной мощности. Но сколько ни пытались потом создать аналог, даже со всеми имеющимися сейчас у человечества технологиями, у современников и близко ничего не получилось. Деградируют люди с каждым разом все больше и больше. Зато сохранили на генном уровне страсть к поощрениям, боязнь наказания тяга к золоту, до стремления войти в элиту. Такое чувство, что нас планомерно раз за разом пытаются стереть с этой планеты, не дают развиваться, как будто мы мешаем кому. Выдумки все это и бред. Люди сами себе мешают. Все еще глядя на Лаки из-под но уже без агрессии, ответил Шахтер. У человечества всего два врага. Ненависть и зависть. Они без всяких инопланетян сами себя прикончат. «Или версия инопланетного ядерного мордобоя с людьми из пробирок тебе нравится больше?» «Мне никакая не нравится. Тут я вообще всеми конечностями за Дарвина. Немного помолчав, ответил парень. «В Риме есть дворец Палацо Форнезе. Туда сейчас экскурсии водят. Так вот, в нем, во всю торцевую стену нарисована карта мира. Очень своеобразная карта, с хорошо прорисованным ландшафтом, реками, горами, побережьями. Все бы ничего, но на этой карте отсутствует Новая Зеландия и Австралия. Гренландия связана с Северной Америкой, а Южная, без всяких там проливов Дрейка, составляет единый континент с Антарктидой, на которой, кстати, нет даже намека на льды. Абсолютно зеленый и цветущий континент, как и Африка. Датирована эта постройка 1575 годом, за 200 лет до того, как Антарктиду якобы открыли. Можно было бы сказать, что мастер, ее изобразивший, ел грибы и оттого и рисовал то, что видел. Вот только хозяин этого дворца, один из римских пап, носивший имя Павла Третьего, вряд ли бы допустил такое непотребство. И эта карта, на которой Антарктида цветет и благоухает, далеко не единственная, их достаточно. Вряд ли все картографы того времени ели одни и те же грибы. Значит, рисовали они то, что им было известно. И тогда возникает один вопрос. Что ж такого могло произойти в период с 16 по 20 века, чтобы появилось два новых объекта на земной поверхности, а Антарктида скрылась во льдах, и ее пришлось открывать заново? Мне кажется, что для такой метаморфозы только ненависти и зависти явно недостаточно будет. Такое явление просто не может остаться незамеченным, но никто ничего не знает и не помнит. А ведь это было не так давно, интервал всего лишь три столетия. Тотальная амнезия? Тогда насколько должно было откатиться развитие рода людского при такой амнезии? Стоп, стоп, бро. Ты тут сейчас такого намутил, что улей со всеми его наворотами начинает казаться райскими кущами. Интересно, аж зубы сводит. Но у меня цепочка запуталась, которой я пытался привязать фундамент пятиэтажки к атомиту, подавившемуся огурцом, через Антарктиду и семь всемирных потопов. Но выходит только ахинея какая-то дикая и ничего не объясняющая. «Так я и говорю, ересь!» — поддержал бывшего старлея Атомит. «Погоди, красавчик!» — Каз сделал останавливающий жест в сторону шахтера, показывающий, что мнение Атомита сейчас его не интересует от слова «нисколько». «Я, кажется, понял. Ты совсем из другой реальности. Там у вас и пришельцы толпами друг друга мочат, и землю не пойми чем бомбят, и континенты тысячелетними льдами за триста лет обрастают» и ты сейчас хочешь сказать, что кусок этой твоей реальности тоже где-то тут? И, возможно, не один? Ну, окей. Хотя и звучит как бред, но допустим, что ты не больной на всю голову, и что-то из того, что ты тут наплел, имеет место быть. Но я, хоть убей, не вижу причинно-следственной связи между всем этим и мокрыми штанами вот этого миловидного парня. «А я ни на чем и не настаиваю», — ответил Лаки. Ведь выдай я сразу версию о том, что пришельцы не все свое барахло уперли с собой. Начались бы расспросы. Что за пришельцы? Какое барахло? А так выдал информацию постепенно. Может, они не успели в торопях все забрать. Может, оставили до возвращения, но считается, что многое осталось на земле. А где можно что-то спрятать, если есть созданные когда-то базы, убежища, города? В том числе подземные. И я вполне допускаю, что схрон мог быть не единственным. Доводилось читать об экспедиции, обнаружившей вход в подземный город на Урале, но его так и не смогли исследовать, даже войти не смогли. Непонятное воздействие на психику было настолько сильным, что экспедиция резко передумала что-то искать, и впоследствии члены команды начинали трястись от страха, когда речь заходила на эту тему. В Египте тоже нечто подобное было. Вот так ты и приходишь к мысли о защитных полях, закрывающих входы в сокровищницы». «Чтоб туда не добрались последователи Лары Крофт!» «Ерунда все это. Официальная история об этом ничего не говорит. Уж такие-то вещи скрыть довольно трудно». С некоторой долей ехидства промурлыкал Александра. «Мне тоже интересно, почему официальная история, которую нам преподают, начинается только с шумерской эпохи, ограничивая начало этого периода четырьмя тысячами лет, словно не существовало мегалитических городов возрастом в сотни тысяч лет». А ведь о факте их существования и существовании более ранних культур человеческой цивилизации ученые-мужи спотыкаются довольно часто. Почему нет никакой информации о взаимосвязи культур на всех континентах, идентичных символах, архитектуре и прочем? Почему нет упоминаний о потопах, кроме как в Библии, хотя сведения о них практически доказаны? Почему историю настойчиво перевирают? Как вам семь внутренних морей и семь великих рек? От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское. Не слабо, да? Это география Руси от Федора Тютчева. Он жил в XIX веке, и нет сведений о том, что он увлекался психотропными веществами. Зачем всем впаривают выдумки о татаро-монгольском нашествии, а восстании Пугачева и настойчиво перевирают действительность? Ведь монголы в те времена вообще обретались в Тибете малой народностью, И ни о каких завоеваниях даже в своих снах мечтать не могли. «Может, просто почему-то это стало неудобным, а ученые в доле?» Задумчиво ответил Лаки. «По мне так однохренственно, откуда род человеческий начало берет. От приматов-трудоголиков или из пробирок, как их там, нолдиков. Они все уже в прошлом. А я тут, в этом изумительном волшебном мире, полном веселых сказочных персонажей». И найти волшебную дверь отсюда в местечко, не так напоминающее сюжет про Колобка, ни те, ни другие уже не могут. Потому это не так ущемляет мое эго, как вот у этого набожного товарища. С этими словами он указал на Атомита, который сидел мрачнее тучи, упершись взглядом в поверхность крыши, и, казалось, ни на что не реагировал. А я вот сейчас просто в шоке. Проспера как-то странно посмотрел на своего земляка. Его растерянный вид немного обескуражил. Мне ведь тоже попадались на глаза карты, где Антарктида не такая, какой мы ее привыкли видеть. А значит, это может касаться и нашей реальности. лист тоже задумчиво водил глазами по рисункам Лаки. Все время рассказы и дебатов его не покидало чувство настороженности, природу которого он никак не мог понять. Поначалу списал его на реакцию от полученной, пропущенной через осознание информации. но возникшее было негодование быстро сменилось пофигизмом. Ему, как и Казу, было индиферентно то, откуда возникли пращуры. А вот настороженность осталась. И когда бывший старлей оговорился, даже не обратив на это внимания, мурашки легкой трусцой засеменили в сторону загривка. «Где находится этот подвал?» Лис пихнул стволом винтореза, ушедшего глубоко в себя Атомита. «Что?» Тот не сразу понял смысл заданного вопроса и уставился на лиса непонимающим взглядом. А когда тот повторил, сначала подвис, пытаясь осознать услышанное. Позже, когда осознал, его глаза наполнились неподдельным ужасом и изумлением. Он посмотрел на Лиса, как на умалишенного, но все-таки ответил. — На западе, чуть севернее. в пять отсюда. Там напротив еще аптека была. Сердце Карелии называлось. Красивое название, вот и запомнилось. — Это ни о чем. Дорогу нарисовать сможешь? Лис сам не понимал причину своей настойчивости. Оговорка бывшего охранника не давала никакой уверенности ни в чем, да и мысль, ненавязчиво обратившая на себя внимание, не была четкой и структурированной. Скорее наоборот, она была настолько размытой и эфемерной, что сформировать ее во что-то более-менее связанное он бы сейчас не смог. Угроза испытать на себе всю прелесть состояния атомитов для рационального разума не казалась такой уж пугающей. Просто было ощущение, что это может оказаться важным. И когда Лис получил в ответ утвердительный кивок шахтера, это ощущение укрепилось. Утром нарисуешь. Сейчас темно уже. «Командир, ты чего?» — выкатил от удивления глаза Каз. «Ты собираешься нас тащить искать глюк этих укурков?» И, получив в ответ неопределенное пожатие плечами, которое классифицировал как «а почему бы и нет», разразился долгим беззвучным смехом. «Но ты реально манк, Причем на всю голову! Еще даже раз в двадцать больнее, чем этот реставратор!» «Лис, неужели ты действительно веришь во всю эту ахинею?» Несколько настороженно спросил Александра. «Это как-то смешно даже». Лис внимательно осмотрел сидящих рядом товарищей, вперивших в него различные по наполнению взгляды, от удивленных до порицающих, минуя непонимающие и недоверчивые. Подмигнул и улыбнулся. Наш мозг не в состоянии придумать что-то новое, не опираясь на что-то существующее, что уже прошло какую-никакую стадию осмысления. Древний Инк не сможет описать космический корабль просто потому, что его мозг не знает, что это за хрень. Тут будет работать аналогия осмысленного. Если летает, значит птица. Если перевозит людей и грузы, значит телега. Это значит, что в предтече и передаче информации всегда лежит адаптированный опыт а ему нужно откуда-то взяться. А еще я думаю о том, сколько требуется энергии на поддержание этого загадочного мира в рабочем состоянии на протяжении всего времени его существования. Очень много вопросов. Если есть возможность получить какие-то ответы, то не вижу причину эту возможность игнорировать. Тут не бывает мелочей. Не нужно делать удивленно скорбные мины и смотреть на меня, как на больного. Никто не собирается бросаться туда, сломя голову прямо сейчас, когда у нас проблем полон мешок. А на пятки наступают разные дяди с непонятными намерениями. Это я не только про институт говорю. И уж тем более не собираюсь никого никуда тащить. Мою позицию по этому вопросу вы знаете, так что решаем проблемы по степени их первоочередности. Если вопросов больше нет, то всем отбой. Невыспавшийся боец – плохой боец. Смены по графику – С этими словами он раскатал свой спальник и улегся на него, не забираясь внутрь, благо погода позволяла. Народ раскачивался недолго. Уже через пару минут положение параллельной крыши приняли все, даже шахтер, которому отвели место в противоположном углу в зоне контроля дозорного.